глава двести тридцать семь турнир это первый оставшийся до турнира время пролетело довольно быстро как король работодатель уил был занят об устройствам ведьм и отладка процесса получения ресурсов для разного рода зеленй поставив во главе списка производство вещества схожего по свойствам с порошком истинного света применяемого волотийцами и святыми против братства тени Только вместо невозможности скрыться в тенях этот порошок удалял маскировку. подобный состав под названием отражающий грим был дешевым аналогом пыльцы света и зелья растворителя лжи, которая до сих пор лежала нетронутым в инвентаре уила. С того момента как он получил его от дяди наннель зелью так и не нашлось применение. К тому же, имея таких первоклассных алхимиков, он наконец-то мог озаботиться с созданием зелья великий дух леса, рецепт которого также лежал без дела. Смо здание, в котором поселили девушек, имело и отдельную лабораторию, в которой они занимались алхимией. Оно располагалось неподалеку от дворца и было объявлено запретной территорией для посторонних. Соты, охранявшие ведьм, были отобраны, проинструктированы и никогда не патрулировали по одному. после каждого своего выходного им приходилось проходить трити минутные тесты направленные на выявление шпионов а заодно они подвергались воздействию создаваемого порошка конечно факт найма видим не остался без внимания граждан а также сами шпионов вот только никто не знал что именно те производят но в ближайшее время им предстоит почувствовать это на своих шкурах ульф марже начал работать в одной из церквей занимаясь тем что изначально практиковал его рот По рекомендации короля, ему выделили келью и позволили проводить вечерние службы. В связи с тяжелой ситуацией в стране, многие справедливо переживали о своем будущем. Страх, который селился в их сердцах, стал хорошим способом получать так необходимую для него энергию. Пусть ворон и пытался залатать всевозможные дыры, но для него наступал тревожный период. Парень изрядно переживал насчет того, что враги могут напасть во время турнира. Ведь если это произойдет, у него просто не останется иного выбора, кроме как оставить идею о получении доступа к другому этажу. Во время подготовки и завершающих штрихов ему, тем самым опередив самого Уилла, написал Берсерк, который предложил объединиться на первом этапе. Ворон знал, что прозвавшие себя просветителями однозначно будут сражаться вместе, а значит против такой толпы высокоуровневых игроков у него не будет и шанса. ведь пока он в прямом смысле не получал опыта за уничтожение мелочи остальные пытались увеличить интервал из за чего разбойник оказался аж на восемнадцатом месте поэтому недолго думая о он дал согласие и уточнив кто еще присоединиться к их временному альянсу решил предложить пару своих знакомых имена которых наблюдал в рейтинге Всем вместе им предстояло обсудить стратегию до начала битвы. Ведь никто не согласится стоять на защите, пока остальные из твоей команды вырываются вперед. Добро пожаловать на турнир, уважаемые игроки! Мы долго ждали этот день, и вот, наконец-то, он настал! В небольшой ложе прямо за барьером арены маячили три фигуры, одна из которых и вещала на весь стадион. голосолос был полон искреннего восторга и в ее взгляде можно было легко опознать ярого фаната восхождения. Меня зовут курт и сегодня мне выпала честь освещать первый этап турнира. как все знают, это будет бой против специального рейд босса выбранного императором. Все игроки уже знают свою цель, но я просто обязан повторить. На данном этапе будут отсеяны участники, у которых за отведенное время выявится самый низкий результат по нанесению урона. СТО! Именно столько игроков не пройдет на следующий этап. Но и это еще не все. Ха-ха-ха, ну конечно же вы в курсе. Пусть у игроков и будет общая цель, это не мешает им убивать друг друга. Ведь иначе это было бы не так захватывающе. «О, я слышу ваши восторженные крики, дамы и господа, и искренне их поддерживаю! А пока мы ждем выхода наших героев, я хотел бы обратить ваше внимание на...» Курту не надо было заводить толпу. Миллионы игроков по всему миру желали взглянуть на еще одно кровавое зрелище. Это привлекало и манило так, что за три часа до начала почти все места были заняты. Даты и время были подобраны почти идеально. в субботний вечер давал самую большую аудиторию тем же кому не так повезло со временем пришлось отпрашиваться с работы чтобы в живую посмотреть на яростный бой трех игроков покоривших вершину рейтинга многие мечтали увидеть действие игроков которые пришли с других этажей видео их боевв было недостаточно чтобы оценить силу каждого к тому же не было никакой информации о монстре с которым предстоит сражаться такой толпе что только подлило масло в огонь Наверху вы можете заметить список участников мужчина говорил и говорил пока зрители продолжали занимать места а также там будет отражаться количество нанесенного босса урона, обновляемое каждые пять секунд и время до окончания боя. напоминаю, что на битву будет отведен всего лишь час. А теперь позвольте представить вам тех, кто вдохнул жизнь в игру виртуальной реальности, тех, кто создал это чудо и позволил нам наслаждаться прекрасным миром восхождения! Прошу любить и жаловать основателя небесного дома Гленн Тернер и Джей Коприд!» Волна аплодисментов у восхищенного свиста захлестнула арену. И когда все успокоилось, над списком игроков появился таймер, отсчитывающий 30 минут. Один за другим на невероятно большой и пустой арене начали появляться игроки.а была круглой, метров пятьсот радиусом, покрытая мелким желтым песком. Сразу же стало заметно, как игроки, называвшие себя орденом, собрались отдельно от остальных, словно заявляя этим, что первый этап пройдет по их сценарию. Правда, почему-то вместо тридцати семи игроков, о которых было известно, в их рядах находило всего тридцать четыре. многие с первых этажей не отставали и также создавали свои группы отряд в котором ходил ворон насчитывал тридцать игроков и в нем было всего лишь семеро тех кого он знал лично рональд он же берсерх мистическая тьма пак который находился на двести девяносто третьем месте и чудом смог удержаться в топ триста моллисар тот гоблин которого он встретил три месяца назад а после им так и не удалось пообщаться этот парень смог удивить поселившись на сто шестьдесят девятом месте пока его не скинули игроки из секты ну и разумеется трио с которым он тренировался поучихая громило и конечно же невзрачный но не менее опасной кошей время отсчитывало последние минуты когда площадь накрыл плотный магический барьер способность защитить от случайных атак потому что в отличие от сражения с ифритом здесь были настоящие персонажи игроков Они располагались на местах, похожих на соты, уходящие вверх и плотно облегающие арену. Это позволяло быть максимально близко к сражению и ощущать всю его мощь. «Тридцать секунд!» — раздался голос ведущего, и вместе с эхом от его слов по стадиону пронесся нарастающий гул барабанов. «Бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух!» бу -бу Ритм распалял боевой дух каждого, кто понимал ценность этого турнира. Громче и громче, отдавая в сердцах и завораживая, бой погружал участников в транс. Ворон всем нутром чувствовал, как готов сорваться с места на любого врага, который рискнет появиться. Трибуны не остались в стороне, и вскоре, подхватив звуки барабанов, усилили их на максимум. Заряженные бафами все игроки ждали, сжимая покрепче свое оружие. под это представление в центре арены внезапно появился расплавленный монстр металлического цвета и одновременно с замолкшими барабанами таймер закончил свой отсчет переходя на новый отсчитывающий назначенный час да победят сильнейшие курт закричал ловяомент и прямо с телом оба на его крик вылетел шар размером с пулю с гулом врезавшись в барьер о какая реакция какая мощная атака Его взор был обращен на середину, где каждый мог увидеть имя рейдбосса. Имя – расплавленный рыцарь. Ранг – маркиз. Уровень 130-й. Здоровье – 1 миллион 200 тысяч. Было очевидно, что это очень серьезный враг. Время замерло. Дули секунды и рвущийся, словно струна скрежет, исходящий от общего врага, стал сигналом для бойцов. Но никто не стал слепо бросаться в атаку. на их сложно было бы назвать даже немного хорошими игроками. помимо того каждая группа ожидала своих оппонентов подлые атаки. поэтому стоящие впереди танки начали огрть босса, пока игроки с дальнобойными атаками аккуратно искали слабость противника. Но расплавленный босс был не так глуп провокации срывались, а сам он поочередно атаковал любого на кого падал его взгляд. он будто сам выбирал себе жертву, а иногда и жертвы. стрелы и магия со всех сторон накрыли рыцаря и таблицу урона окрасили первые цифры народ у него полный резит к огню и яду гравитация молния дэv вода свет стоп один из игроков входящий в группу ворона резко остановил отчеты магов ясно прошел только физический как и договаривались кто может пробовать и контролить остальные пока на защите хилов как вы помните у нас нет берсерк чуть согнувшись готовый в любой момент идти в атаку подал голос и И все бойцы ближнего боя, ощерившие стороны, старались не упустить как атаку врагов, так и возможность для собственного нападения. Никто из их соперников не заметил, в какой именно момент на чистом небе появились тучи, закрывшие собой солнце, а также исчезающего в появившейся тени разбойника. А лишь его команда была в курсе, ведь именно Кронос, чародей 93-го уровня, создал эту магию. Изначально она была направлена на орошение земель, но ты должен быть туп или нуб, если не используешь все ее возможности не все враги успели вовремя применить магию огня или же защитные скиллы и в сторону от второго чародея тут же ударили ветвистые молнии урон которых был усилен за счет взаимодействия с водой пусть и попало лишь около десят непевших но это был хороший результат среди таких про игроков черт теперь у него полный добав на физику сурово и ругнулась серена одна из лучниц которая продолжала обстреливать главного врага пока его тело не поменялось на жидкую форму заметила это не только она и вскоре стало ясно что таким образом император дал равные возможности каждому из участников меняя состояние своего тела из жидкого в твердое наоборот противник получал полную защиту от одного вида урона но полностью терял от другого рыцарь не думая останавливаться действовал согласно своим целям егого атаки были разнообразны различались в зависимости от формы жидкая магический урон плотно и физический его тело перетекало так быстро что казалось будто он телепортируется атака за атакой то на одну то на другую группу в насилие без того хаотичную ситуацию еще больше беспорядка враг точно знал что делал оттягивая нападение игроков друг на друга и сводя их урон к минимуму стратегия придуманная отрядом ула не была решением всех проблем. Она лишь давала наибольший шанс выжить в предстоящем сражении. и за задача Ула на ближайшие 5-де минут была прорядить ряды противника.